Глава 55. Но несколько дней спустя Китти сделала совсем уж неожиданное открытие. С утра, придя в монастырь, она, как всегда, первым делом пошла проследить, чтобы детей как следует умыли и одели. Поскольку монахи не твердо держались мнения, что ночной воздух вреден для здоровья, Атмосфера в спальнях была не свежая, спёртая. После утренней прохлады Китти особенно это чувствовала и спешила открыть те из окон, которые вообще открывались. Но в этот день ей прямо-таки стало дурно. Закружилась голова, и она остановилась у окна, чтобы немного прийти в себя. Так плохо я ещё никогда не бывала. Тошнота подступила к горлу. Её вырвало. Она вскрикнула, перепугала детей, к ней подбежала старшая девочка, помогавшая ей, и, увидев, что она изменилась в лице и вся дрожит, в страхе застыла на месте. Холера. Мысль эта пронеслась у Кити в мозгу, и ей показалось, что она умирает. Ее охватил ужас. Минуту она еще мучительно боролась с темной силой, словно разлившейся по жилам, а потом провалилась во мрак. Открыв глаза, она не сразу поняла, где находится. Словно бы она лежала на полу, а когда пошевелила головой, почувствовала под головой подушку. Она ничего не помнила. Рядом с ней стояла на коленях настоятельница, подносила к ее носу нюхательную соль, и тут же маячила сестра Сен-Жозеф. Потом сразу вспомнилось все. Холера. На лицах монахинь написан ужас. Сестра Сен Жозеф стала огромная, контуры ее расплылись. Кити снова ощутила смертельный страх. О, мамер! простонала она. Я умру, и я не хочу умирать. С чего вы это взяли? Настоятельница была совершенно спокойна, а глаза даже веселые. Но это холера. Где Олтер? За ним послали, о господи! И она разрыдалась. Настоятельница протянула ей руку, и Кити ухватилась за эту руку, словно то была сама жизнь, которую она так боялась упустить. Полно, полно, дитя мое, будьте благоразумны. Никакая это не холера. Где Олтер? Ваш муж занят, и не зачем его зря беспокоить. Через пять минут вы будете совершенно здоровы. Китти ответил ей изумлённым, непонимающим взглядом. «Почему она не волнуется? Это жестоко!» «Полежите ещё немножко», — сказала настоятельница, — «а тревожиться ни о чем». У Китти бешено заколотилось сердце. Она так свыклась с мыслью о холере, что уже перестала было бояться за себя. «Какая же она была дура! Вот она и умирает!» Девочки внесли в комнату низкое плетёное кресло и поставили у окна. "Давайте-ка мы вас поднимем", сказала настоятельница. "В шезлонге вам будет удобнее. На ногах вы стоите?" Она подхватила Кити под мышки, сестра Сен-Жозеф помогла ей встать. Она без сил опустилась в кресло. "Я лучше закрою окно", сказала сестра Сен-Жозеф. "Ну как утренний воздух ей повредит?" «Нет-нет!» — взмолилась Китти. «Пожалуйста, не закрывайте!» Хорошо было увидеть синее небо. Ее еще трясло, но ей, безусловно, стало лучше. Обе монахини смотрели на нее, потом сестра сен жозеф сказала настоятельнице что-то, чего Китти не разобрала. Потом настоятельница села с ней рядом и взяла ее за руку. «Послушайте, дитя мое!» Она задала ей, Кой какие вопросы. Китти отвечала, не понимая их смысла. Губы у нее дрожали и не слушались. «И сомневаться нечего», — сказала сестра Сент-Жузеф. «Меня в этих делах не обманешь». Она залилась смехом, в котором Китти послышалась и радостное волнение, и участие. Настоятельница, все еще держа Китти за руку, улыбнулась. С нескрываемой нежностью. «Сестра Сен-Жузеф разбирается в этом лучше меня, дитя мое». Она сразу определила, что с вами такое. И, очевидно, не ошиблась. «А что со мной?» — встрепенулась Китти. «Все ясно, как день. Неужели такая возможность не приходила вам в голову? Вы беременны». Китти как на пружине подкинула. Она спустила ноги на пол, готовая вскочить. «Тихо, тихо!» — сказала настоятельница. Китти, красная как рак, прижала руки к груди. «Не может этого быть! Это неправда!» «Что она говорит?» — спросила сестра сен Жозеф. Настоятельница перевела. Румяное лицо сестры сен Жозеф расплылось в улыбке. «Уж вы мне поверьте! Даю честное слово!» «Вы сколько времени замужем, дитя мое?» — спросила настоятельница. «Ну вот». У жены моего брата через столько же времени после свадьбы уже было двое детей. Китти устала откинулась в кресле. В душе её была смерть. «Мне так стыдно», — прошептала она. «Стыдно, что у вас будет ребёнок? Это же так естественно!» «Какая радость для доктора!» — добавила сестра Сен-Жозеф. «Да, подумать только, какая это радость для вашего мужа!» Он будет вне себя от счастья. Надо видеть, какое у него делается лицо, когда он возится с нашими младенцами. А уж своему-то и подавно будет рад. Киттю молкла. Монахи не продолжали ласково ее разглядывать. Настоятельница гладила по руке. «Глупо, как я раньше не догадалась, сказала Китти. Во всяком случае, я рада, что это не холера. Мне уже гораздо лучше. «Пойду работать». «Сегодня бы не стоило, милая», — сказала настоятельница. «Вы переволновались. Ступайте-ка лучше домой и отдохните». «Нет-нет, я лучше останусь здесь». «Старших надо слушаться. Что бы сказал наш милый доктор, если бы я разрешила поступить так неосторожно? Приходите завтра, если будет охота, или послезавтра. Но на сегодня с вас хватит». Сейчас пошлю за полонкином. «Отрядить мне кого-нибудь из девочек вам в провожаты. «Не надо. Я отлично доберусь одна».